Глава 12. Отдел 15К. В первую секунду Женька даже испугалась. Лицо старой ведьмы исказила такая гримаса, что казалось, она сейчас просто убьет кого-то, и Женьке совсем не хотелось быть этим кем-то. «Запомни раз и навсегда, девочка!» Негромко, но вместе с тем внушительно произнесла Мария Васильевна. «Я никогда не буду пачкаться в грязи, по крайней мере, добровольно. Тогда помогите мне, справилась с эмоциями Женька. Вы знаете, что я пришла к вам не за сплетнями. Кто-то планирует устроить запретный ритуал рядом с вашим домом. Вы не можете остаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит. Ведьма внимательно осмотрела Мезинцеву снизу вверх, как будто видела впервые, а затем задержала взгляд на её глазах. Женька не стала отворачиваться. Она была твердо уверена в своей правоте, а значит, и стесняться нечего. Противостояние длилось не очень долго, хотя девушке казалось, что ведьма смогла заглянуть ей в самые потаенные уголки подсознания. «Проходите!» Мария Васильевна вновь отворила дверь в избу, а затем отступила внутрь. «Раз такое дело, то и впрямь не отсидеться!» Женька глубоко вздохнула, затем оглянулась на подручную Тамары Петровны. Ольга снова нацепила на лицо свою кукольную улыбку, но было понятно, что это всего лишь привычная маска. Молодая ведьма явно не была дурой, иначе бы просто не получила места возле главы Ковина. Впрочем, на это обстоятельство Женьке тоже плевать с высокой колокольни. Сделать дело, а там неизвестно, когда в следующий раз судьба ее в королев занесет. Внутри избы все осталось так же, как Мезенцева помнила с прошлого посещения. Развешенные тут и там пучки сушеных трав. Чёрный кот, лежащий в углу и притворявшийся спящим, огромный стол, занимавший чуть ли не половину комнаты, и старинное зеркало, прикрытое расписным полотенцем. Кровать и русская печь находились в соседней комнате, но дверь туда сегодня оказалась плотно закрыта. Кстати, в прошлый раз здесь стояла то ли тахта, то ли диванчик, именно на нём обнаружился внук Марии Васильевны, умевший бродить по чужим сновидениям. Сейчас же вдоль стены гордо обосновался мягкий диван, абсолютно не вписывающийся в атмосферу деревенского жилища. Баба-яга вон, если верить сказкам, вообще на печи спала. Впрочем, кроме дивана, в избе хватало и других вещей, напрочь убивающих любую сказочную атмосферу. Там смартфон на углу стола лежит, здесь очки в модной оправе. Впрочем, Мария Васильевна бабу-ягу не напоминала, даже отдаленно. Суровая, сухонькая старушка невысокого роста, одетая в широкую тёмную юбку с яркими цветами и яркую фиолетовую кофту, скорее напоминала строгую учительницу начальных классов, чем женщину, способную уморить половину города. Женька аккуратно присела у стола на краю табуретки и теперь мысленно пыталась построить разговор с ведьмой. "Так что там Тамара про меня на придумывала?" уже спокойным голосом поинтересовалась Мария Васильевна, проводя гостей в комнату. Ольга на демонстративно игнорировала обращаясь с вопросом исключительно к Мезинцевой. Каких таких детей я в подполье складирую? Ну-ну, не преувеличивайте, храбро отозвалась Женька. Никто ничего понапрасну наговаривать не пытается, просто так совпало, что у вас есть внучка, не родная, но для вас крайне близкая. Так вот, она собирает сведения о детях, родившихся в один конкретный день. Зачем Никому не понятно, тем более что она сама Тамаре Петровне какую-то совершенно фантастическую версию преподнесла. И даже если вы не в курсе происходящего, то сами понимаете, о вас в первую очередь подумали. Ритуал, судя по всему, планируется непростой. Без знаний и опыта такое действо сотворить сложно. Я пока до сих пор не услышала, о каком именно ритуале идёт речь, отозвалась Мария Васильевна, стоя спиной к Женьке и что-то собирая на столе. Если есть вопросы, то их задавать следует, а не придумывать всякие небылицы. Санька никогда врать не умела. Если говорит, что ей для чего-то данные о детях нужны, то значит так и есть на самом деле. Зачем на праслину, на девочку возводить? Никто ничего не возводит, упрямо отнула головы Женька. Но ритуал с жертвоприношениями, абы кто провести не сможет, явно же не о приворотном зелье речь идёт. «Сколько в королеве людей, кто на подобный ритуал способен?» «Немного», — задумчиво отозвалась Мария Васильевна. Она даже как будто бы не на вопросы отвечала, а сама с собой разговаривала, задумавшись над словами Мезенцевой. «Санька точно никакой ритуал проводить не собирается. Оборотень она, а это племя к тонкой волшбе не способна». А то, что про девочек выясняют, так то мне абсолютно неведомо. Надо у Саньки спросить, может быть, ей и впрямь данные для работы нужны. А вы знакомы с Николаем Валерьевичем? Поинтересовалась Женька. Это колдун из вашего города. Он рассчитал, что ритуал должен пройти через неделю. Правда, место и точное время сообщить не смог, но по крайней мере дал подсказку, в каком направлении двигаться. Расчитал он, проворчала старая ведьма. Шарлатан он, просто щеки иногда надувает безмерно. Вы его слушайте больше, он вам еще про звезды на небе и солнышко жаркое рассказывать будет. Коля сроду считал плохо, просто дар у него особенный. Он точно дни угадать может, а про расчеты обычно для солидности рассказывает. А с годами так и вовсе чуйку слушаться научился. В тридцатые годы точно знал, когда и за кем воронок приедет. То есть его словом... Можно верить, уточнила Женька. Нужно, убеждённо отчеканила старая ведьма. Коля за последние два столетия ещё ни разу не ошибся, даже если дело далеко и к нему явного отношения не имеет. Так-то он не глупый, просто не всегда свои видения по сути разобрать может. То современно ошибётся, то с действующими милициями. Он в прошлом году так девушку молодую чуть до смерти убийства не довёл. Увидел смерть рядом с ней, а у той голова и не выдержала, с ума сошла от новостей неожиданных. Хотя на деле оказалось, что несчастье грозило не девочке, а её подруге. "Ничего себе, ошибочка", внезапно пропела Ольга. "А вдруг и сейчас она ошибается, и никакого ритуала не будет?" Услышав подручную Тамары Петровны чёрный код, вздыбил шерсть, а затем раздражённо фыркнул, как будто бы давая понять всем присутствующим, что он думает о подобных предположениях. "Нет, нет, нет", покачала указательным пальцем Мария Васильевна. "Если Коля назвал дату, то она верная. Может быть, речь идёт не о ритуале, а о каком-то другом событии, но его величина и направленность неизменны. Готовится что-то плохое и масштабное". Так, да тем более надо поговорить с вашей внучкой, матнула чёлка и Ольга. Я уверена в том, что всем интересно узнать, чем именно занимается Александра. Моя внучка не замешана ни в чём плохом, упрямо повторила ведьма. И если кто-то считает иначе, то у него будут большие проблемы. Очень аргументированно фыркнула Ольга. Зная вашу репутацию, многие даже род не рискнут открыть. Слишком грубая лесть. буркнула Мария Васильевна. Мне ещё одна внучка не требуется. Ведьма достала из кармана смартфон и начала искать номер в списке контактов. Нормально, живут ведьмы, подумала Женька. Я на один телефон откладываю месяца 3-4, а тут сразу два, причём дороже, чем я могу представить. Санечка, привет. Мария Васильевна тем временем дозвонилась до внучки. Как дела? Девочку не нашла ещё? Нет, ничего страшного. Я всё понимаю. А ты сейчас сильно занята? Нам надо встретиться и поговорить. Да, хорошо. Давай через час в кафе. А где, кстати, Даниил? Ты говорила ему перезвонить мне. Ну вот как так? Ни о чём попросить нельзя. Ладно, не оправдывайся. При встрече поговорим. Она нажав клавишу отбоя, ведьма посмотрела на Мезинцева таким взглядом, как будто именно она была виновата во всех вселенских неприятностях. Ну вот и как спрашивается, на кого-то можно положиться в этом мире? А, всплеснула руками Мария Васильевна. Всё самой приходится делать. Всего-то навсего попросила её брату позвонить, а она даже о такой мелочи забыла. Чёрный кот немедленно взобрался на шкаф и уже оттуда наблюдал за раздражённой хозяйкой. Женька с Ольгой непонимающе переглянулись, но ведьма не обращала на них никакого внимания. Она опять Сосредоточенно искала чей-то номер в записной книжке телефона. Странно, проворчала себе под нос Мария Васильевна, раздражённо ткнув в экран смартфона. Затем попробовала набрать неизвестного абонента ещё раз, и снова безрезультатно. Да что происходит-то? возмутилась ведьма, судя по всему, не ожидая от гостей. Женька открыла было рот спросить, что действительно происходит, Но глядя на раздражённое лицо хозяйки, моментально передумала подавать хоть какие-нибудь звуки. Мария Васильевна выглядела мягко говоря злой. По крайней мере, в телевизоре именно с таким выражением лица трупы расчленять начинают. Так что всё в порядке, можно обойтись и без лишней информации. В конце концов, жить хочется всем и каждому. Захлопнув рот, Женька неслышно выдохнула и тут же подпрыгнула на месте, потому что смартфон Марии Васильевны разразился громкой мелодией. Композиция группы Rammstein на телефоне женщины столь преклонного возраста казалась чьей-то неудачной шуткой. Но ведьма без всякого удивления нажала кнопку приёма и поднесла телефон к уху. Слушаю тебя, Санечка. Пару минут ведьма напряжённо вслушивалась в то, что говорила ей внучка, а потом рявкнула так, что задрожали даже окна в избе. Вы что там? Все больные напрочь. Пароть вас надо было в детстве. Не лезь никуда. «Скинь адрес и жди моего приезда. Быстро, я сказала!» Черный кот выпрыгнул в форточку, и Женька неожиданно поняла, что искренне ему завидует. Чего она сюда приперлась? Можно было и позвонить, в конце концов. Желательно вообще из Москвы, лишь бы подальше отсюда. «Мария Васильевна!» — бесстрашно пропела Ольга. «У вас какие-то дела появились. Может быть, мы попозже зайдем?» «Не надо попозже!» Отозвалась ведьма, оглядываясь по сторонам, как будто в поисках чего-то мелкого. Мне прямо сейчас нужна ваша помощь. Мария Васильевна достала с полки какой-то предмет и сунула в карман юбки. Евгения, мне нужна помощь в освобождении внука, обратилась ведьма к Мезинцевой, глядя на неё пристальным взглядом. Вы же официально к полиции относитесь, значит, должны помогать гражданам. Так я вроде не отказываюсь. Растеряла Женька. Что случилось? «Этот придурок, подчиненный Александры, Латунин, потащил моего внука с собой в Пушкино», — не очень понятно объяснила Мария Васильевна. «А этого Латунина местные оборотни приговорили. Он их на деньги как-то кинул. То ли сделку им сорвал, то ли еще что-то подобное. Не знаю в общем. Но это не важно. Важно то, что он потащил туда моего внука. И сейчас они оба не берут трубку». «Все понятно. Едем». Немедленно поднялась на ноги Женька. Надо объявлять об их в розыск? Да не надо розыск, махнул рукой Мария Васильевна. У Санки на телефоне программа стоит, она их обоих по телефонам отслеживает, и сейчас оба в Пушкино, в одном и том же месте. Надо ехать. Сейчас такси вызову. Не надо такси, вновь подала голос Ольга. Я уже вызвала машину, она будет буквально через 15 минут. В этот момент Женьке показалось, что из-за окна донеслося доброжелательное мяуканье. Мария Васильевна металась по избе, что-то складывая в модный кожаный рюкзак. А Женька с Ольгой смиренно сидели, физически ощущая напряжение, идущее от старой ведьмы. Хорошо ещё, что машина приехала быстро, а в дороге до Пушкина не встретилось пробок. Судя по взвинченному состоянию Марии Васильевны, случись подобное, она бы выскочила из машины и побежала до нужного адреса ногами. "Тормози!" чуть ли не закричала ведьма, сидевшая справа от водителя, перед въездом во двор. Дальше мы как-нибудь сами. Ничего не понимающий водитель послушно затормозил и прижался к обочине. Женьке вообще показалось, что сделал он это с облегчением. Неизвестно, чем именно он был так обязан Ольге, что послушно срывается по её просьбе в любую минуту. Но сейчас даже его пронзило соседство изрядно нервничающей старой ведьмы. Мария Васильевна первой выскочила из едва затормозившей машины и мелкими шажками побежала к углу дома. Остановившись, она начала внимательно оглядывать территорию, как будто ожидая засаду. «Нам вот в тот подъезд!» — указала рукой подошедшей Женьке женщина на среднюю дверь. «Вроде бы все тихо. Давайте, пошли быстрее!» «Подождите, Мария Васильевна!» — попыталась остановить ее Женька. «Какая квартира? Куда окна выходят? Может быть, стоит СОБР вызвать?» «Мария Васильевна, не торопитесь!» — показала на въехавшей во двор с другой стороны большой черный джип Ольга. Я знаю эту машину. Это местные оборотни. Папались голубчики с ненавистью процедила ведьма. И я тоже их знаю. Только сегодня утром предупреждала их держаться от латуни подальше. Ну что ж, сами напросились. Мария Васильевна, Женька уже поняла, что собыры вызывать бестолку, только людей зря погубить. Давайте не горячиться. Я всё понимаю там ваш внук, вы волнуетесь, но нельзя же вот так очертя голову. У вас есть план? «Зайти и убить всех, кто попытался причинить вред моему внуку», — жестко отрезала ведьма. «Четкий и надежный план. Будь рядом и не лезь под руку». «Стоять!» — Женька схватила ведьму за рука в куртке, сама удивившись собственной смелости. «Вы сами позвали нас сюда, а значит, я не буду молча стоять и смотреть, как вы устраиваете резню. Все должно быть по покону». В какой-то момент Женьке показалось, что старая ведьма просто ударит ее. Но, судя по всему, вековая мудрость позволила ей обуздать, наконец, эмоции и ответить Мезенцевой уже вполне спокойным голосом. — Лишней крови не будет. Я тебе обещаю. Глядя на лицо Марии Васильевны, в ее миролюбие верилась с большим трудом. — Вот ты, Евгения, как раз и подтвердишь, что я все делаю по... по кону. Ведьма даже не стала дожидаться ответа. Она решительно повернулась и стремительным шагом направилась в сторону подъезда. "Мария Васильевна", пропела Ольга, держащаяся чуть в стороне, но всё равно не дальше одного шага от левого плеча ведьмы. "А как мы узнаем, в какой квартире Данила?" "Ты дуры что ли?" даже не повернулась к ней Мария Васильевна. "Это мой внук. Я почувствую". "Да уж, с такой бабушкой можно ничего не бояться". Подумала Женька, мельком кинув взгляд на вырванный с мясом кодовый замок подъездной двери, а затем поспешила вслед за ведьмой по лестнице. "Нам сюда", ткнула рукой в металлическую дверь Мария Васильевна. "Да тут ещё и не заперто. Прекрасно. Новая версия картины Репина не ждали, наверняка должна была быть похожа на сложившуюся картинку". Женька успела заметить окровавленное лицо прижатого к стене Латунина, снесённую с петель дверь в кухню, а вот дальше всё смешалось в неистевом калейдоскопе. Моего внука я предупреждала. Доносилось из этого калейдоскопа сопровождающееся звуками хлебков и ударов. Один из оборотней обернулся в огромного волка, но кинуться на ведьму не успел. Оттолкнув Женьку в сторону, мимо проскочила Ольга. В отличие от Марии Васильевны, молодая ведьма не издала ни звука, погрузив в тело волка мгновенно трош шей когти. Обортень взревел и оттолкнул от себя девушку, занося лапу для ответного удара, но сделать ничего не успел. Женьков садил в бок волколака серебряный нож, а затем заорал изо всех сил: "Стоять! Стоять!"